потом, если вам захочется, можете присоединиться к нам. И без импульсивных поступков. До определённого момента ваше присутствие мне будет мешать, а может и вообще сделать невозможной всю работу. У меня один шанс из пяти установить преступника, и я хочу, мне показалось, вы сказали, что обсуждаете иск о возмещении убытков. Так оно и есть. Одной из двух: или я получу убийцу, или компенсацию. Вам не надоело это волынка? Надоело? Вы замёрзли на таком ветру. Да и у меня он, кажется, скоро вырвет последние волосы. Так что я пошёл. Если вы принимаете условия, можете тоже войти. Идёте? Да. Вы принимаете мои условия? Да. Вульф поднялся и открыл дверь. Я пропустил Кремера и закрыл её. Они сняли свои пальто, и Вульф проводил Кремера к наблюдательному пункту. Я пошёл на кухню за стулом, но Вульф покачал головой, беззвучно сдвинул панель на стене. Заглянул в отверстие и кивнул Кремеру. Кремер подошёл к стене, заглянул и тоже кивнул Вульфу. У дверей кабинета Вульф пробормотал что-то по поводу своих волос, и я достал из кармана расчёску. Когда мы вошли, они посмотрели на нас так, словно мы только что подложили бомбу под пол. Я сел за свой стол, Вульф пробрался к себе, глубоко вздохнул и снова оглядел их. "Приношу свои извинения", вежливо промурлыкал он. Но это было срочно. Ну что же, начнём. Например, он посмотрел на Ковина с вашего предположения, что Гудвин случайно выстрелил в Геца во время драки. Это ведь чушь. Гец был убит патроном, который был вставлен в револьвер Гудвина из вашего револьвера. Гудвин не мог переложить патрон, так как к моменту, когда он впервые увидел ваш револьвер, Гец уже был мёртв. Следовательно, Неправда, оборвал его Ковен. Он видел его раньше, когда заходил в мой кабинет. Он мог туда зайти и позже и вынуть патроны. Вольф посмотрел на него очень удивлённо. Сэр, вы всерьёз осмеливаетесь рассказывать мне эти фантастические байки, годные только для полиции? этот пустой вздор. Осмеливаюсь, чёрт бы вас побрал, произнёс Вольф с омерзением. Я думал, мы собрались, чтобы обсудить действительное положение вещей. Мне надо было сразу позвонить в полицию. Может, я вам не предлагал звонить в полицию, мистер Ковен? 15 минут назад в этой комнате. Нет, Вулф скорчил рожу. Понимаю, тихо сказал он. С вами невозможно разговаривать, но я всё-таки попытаюсь. Арчи, принеси из кухни записку, пожалуйста. Я вышел. Мне всё это не нравилось. По-моему, он слишком торопился. Конечно, его сбил приход Кремера, и он был не в форме. А ситуация требовала предельной осторожности. Я прошёл мимо Кремера, даже не посмотрев на него, и попросил Фрица остановить запись и отмотать плёнку. Потом забрал бобину и вернулся в кабинет. "Мы ждём", отрывисто буркнул Вульф. Это подстегнуло меня. Я начал суетиться и свалил стопку кассет со стола на пол. Все уставились на меня, что было не очень приятно. Я метнулся к шкафу за магнитофоном. ответив присутствующим презрительным взглядом. Наконец мне удалось расчистить стол, установить аппаратуру и вставить плёнку. Можно начинать, спросил я у Ульфа. Нужно, буркнул тот. Я повернул тумблер, раздался щелчок, лёгкое шипение и затем голос Ульфа: Дело не в этом, мистер Ковен. Просто я сомневаюсь, имеет ли вам смысл нанимать меня, учитывая минимальные размеры моих расценок для такого простого дела, как розыск револьвера или даже установление вора. Я думаю, нет, зарычал Вулф. Я поспешно выключил